Глава девятнадцатая. Она и он. Нариман. «Вы приехали. Хорошего вечера!» Приятный женский голос в навигаторе сообщает, что мы, наконец, добрались до нужного дома. «Паркуюсь вдоль забора, выключаю фары и глушу двигатель. Делаю всё тихо, чтобы не разбудить своих девочек. Своих!» Эхом от мозга к сердцу стремится это слово, потому что те несколько дней, что я с ними, перевернули мою жизнь. Я уже не представляю ее без этой маленькой, но сильной женщины с характером и ее такой же удивительной дочери. Поворачиваюсь корпусом к заднему сиденью и, прижавшись щекой к кожаному креслу, смотрю на них спящих. Сабина размеренно дышит, откинув голову на подголовник. Рука ее лежит на плече дочери, укрывая и защищая. Маленькая Нафиса безмятежно посапывает на коленях матери, улыбаясь во сне. Снова это тепло за грудиной и щемящее чувство восторга и нежности, что в течение дня внезапно накатывало. Я начинаю к нему привыкать, а когда всё спокойно и ровно, вспоминаю о ней, о них двоих, чтобы только вернуть эти ощущения. Как наркоман ловлю в этом свой кайф. «Сабина, если бы ты только знала!» Если бы я мог или хотя бы умел выразить словами всё, что чувствую. Но говорить красиво я не умею, только по делу. А сейчас так хочется тебе признаться, что я тебя люблю. Ещё год назад, когда мы познакомились, я восхитился твоей преданностью и смелостью, когда ты закрыла собой своего мужа от разъярённого брата. Я увидел тогда, как ты его любишь. Это было в твоём взгляде, порыве, словах. Я подумал тогда, что он дурак, ведь такая, как ты, его любит. Потом мы разъехались в разные стороны, но судьба сама привела тебя ко мне. И мы почти месяц пересекались в коридорах, а я все еще боялся узнать, что ты все еще что-то чувствуешь к бывшему. Но любоваться тобой никто не мог мне запретить. И я смотрел, и исходил с ума от того, как другие мужчины смотрели. Хищно, будто планы по твоему завоеванию устроили. От этого злость такая поднималась, что хотелось всех уволить сдержался. А ты? Ты всем улыбалась, но мне по-особенному. Однажды я увидел твою девочку. Хрупкую, очаровательную, смешную, очень на тебя похожую. И такую живую. Кажется, мои щеки все еще горят от ее прикосновений, а в ушах звенит ее беззаботный смех. Она потянулась ко мне, и теперь я тоже хочу сделать ее счастливой, как и тебя. Опускаю голову и как сумасшедший улыбаюсь своим мыслям. Я же совсем не сентиментальный человек. Отчего тогда у меня желание писать для нее стихи и достать с неба луну? Вот она, значит, какая, любовь, о которой мне все говорили. Приходит нежданно, бьет в самое сердце, или, как ты однажды сказала, не спать, не есть и прочее. Ты тогда посоветовала дождаться любви, большой и светлой. Вот я и дождался тебя». Вздохнув, тихо выхожу на улицу, слабо освещенную несколькими фонарями, и разминаю шею и плечи после долгой поездки. Открываю дверь сзади, но Сабина не реагирует. И снова подавшись порыву, поднимаю руку и кладу ладонь на ее лицо. Прикосновение шелковистой кожи настолько восхитительно, что не хочу отстраняться. Почувствовав меня, Сабина медленно открыла глаза и, разглядев меня в полутьме, улыбнулась. — Мы приехали? — хрипло спросила она. «Да. Не могу дышать и нервно сглатываю, когда она трётся щекой о мою ладонь и неожиданно кладёт на неё свою. И я не знаю, надолго ли меня хватит и сколько я ещё могу выдержать. Я хочу её, хочу всю. Целовать, обнимать, ласкать. Неправильно думать об этом сейчас, но эти мысли всё равно лезут в голову, лишая покоя, испытывая силу воли». «Спасибо», — шепчет она. позвонив в домофон, дядя выйдет». Через пару минут после звонка седой полноватый мужчина открывает калитку и выходит встречать племянницу. «Сабинка! Наконец-то приехали!» Он обнимает и целует девушку, после чего протягивает мне руку и пожимает ее. «Асалам алейкум, ака!» «Здороваюсь я!» У «Алейкум асалам!» Отвечает он и с интересом разглядывает. «Чон да-да, старший дядя! Познакомьтесь!» Это Нариман, мой друг. Представляя меня, опускай тот факт, что я еще и начальник. Хорошо, пусть буду пока другом. Но ее дядя, кажется, понимает, что не просто так я оказался рядом с ее домом. Спасибо, что привезли девочек. А нафиса уже спит? Он смотрит поверх плеча Сабины на приоткрытую дверь машины. Да, по дороге уснула. Тогда давай я ее отнесу в комнату, предлагает мужчина. «Давайте я, Акам». Уважительное обращение к мужчине старшему по возрасту. Беру инициативу в свои руки, и дядя Сабина соглашается и открывает для нас калитку. Доношу Нафису до комнаты на втором этаже и кладу на кровать. Спускаемся с Сабиной вниз, а у лестницы нас уже ждут ее тети и дядя. Представляюсь ее тете и понимаю, что она меня внимательно так сканирует. Неудивительно, ведь я для них пока что чужак. «Нариман, вы тоже оставайтесь. Вдруг опять землетрясение», — предлагает женщина. «Мы в соседней комнате вам постелим. Дом большой, а сын в командировке». «А Шамиль где?» — спрашивает Сабина. «Вот как уехал утром, так не приезжал». Сетует ее тетя, а потом обращается ко мне. «Нариман, проходите, я на стол накрыла. Чай попьете, а потом пойдете спать». «Рахмят ХД» прикладываю руку к груди в знак уважения как положено отчая не откажусь но ну а потом поеду а как же вдруг опять трясти будет да не страшно сколько нас уже трясет это да соглашается дядя сабины я здесь родился и столько землетрясений повидал уф жестикулирует он ну пойдемте пойдемте Не желая обидеть хозяев, провожу в их доме чуть больше получаса, а потом прошу меня простить и встаю из-за стола. Завтра на работу, а из головного офиса пришло оповещение, что Ансар собирает всех завтра на большое собрание. Сабина вызывается меня проводить и, накинув легкую кофточку поверх футболки, выходит со мной на улицу. По двору идем молча, выдерживая положенное расстояние. Но как только за нами закрывается дверь калитки, я не в силах больше держаться, обнимаю ее и прижимаю к себе. Весь день хотел это сделать. Признаюсь, поцеловав ее в лоб. Надеюсь, здесь нет камеры? Нет. Тихо смеется и утыкается носом в мою шею и легонько ведет им. Маленькая моя. Обвивает меня руками и ладони на спину кладет. Завтра я не смогу тебя забрать. Ансар вызывает. Но машину за тобой пришлю. Хорошо. Взмахивай длинными ресницами и глядит так нежно снизу вверх. Я сразу отсюда поеду. Взяла одежду на всякий случай. Молодец. Хвалю ее и осторожно касаюсь губ. Напиши, когда будешь дома. Просит она после поцелуя. Волнуешься за меня? Нет. заговорщицки шепчет. Нисколечко. Жестокая. Прижимая лоб к её лбу, еле дышу. Люблю тебя. Во взгляде её робком читаю смятение, удивление, а после — принятие. Мне страшно услышать отказ, ещё страшнее — видеть равнодушие в обожаемых глазах. Но этого не происходит. «Я тоже тебя люблю, Нариман», — отвечает, улыбнувшись. а большим ей мечтать не мог.